Глава 8 Собственное недавнее отчаяние теперь казалось Асе почти смешным. А ведь тогда ей было не до смеха. Ей казалось, что мир сжимается вокруг нее, как стены клетки. Реальность вот-вот раздавит. Лучше уже не будет, потому что с чего бы. До этого стабильно становилось только хуже, потому что она невезущая. Если так, зачем вообще держаться? Она подозревала, что ее ожидало незавидное будущее, если бы не вмешались близнецы. Возможно, никакого будущего и вовсе не было бы. Это тоже вариант. Александра как-то сказала ей, что событие из прошлого не изменится уже никогда. Но может измениться отношение к ним. Теперь Ася понимала, насколько тетка была права. Но тогда поверить получилось не сразу. Как не сразу стало и хорошо. Некоторое время Асе приходилось заставлять себя делать многое, порой даже жить. И время оценило ее старания. Все-таки подлечило оставленные прошлым раны. Исчезла болезненная неуверенность, которая стала источником большинства ее проблем. Оказалось, что вокруг очень много интересного, такого, на что она имеет полное право, а большинство ограничений она придумала сама. Ася больше не стеснялась себя. «Ну да». Она не такая тоненькая и воздушная, как Александра или мама. Ей досталось широкой кости, плотное телосложение. Что с того? Зато с таким телосложением проще кому-нибудь двинуть. Чтобы эта идея не стала пустым хвостовством, Ася записалась на курсы самообороны. После первого месяца занятий страхи отступили. Не исчезли окончательно — но теперь просто порыкивали из темного угла, дожидаясь более весомого повода выбраться на свободу. Вернулась она и к изучению актерского мастерства. На этот раз не в школьную студию, а в куда более серьезную, при настоящем театре. Сначала Ася намеренно выбрала ту группу, где преподавала женщина. Воспоминания еще были слишком сильны, и казалось, что все плохое обязательно повторится, ведь невезение так просто не отступает. Но сначала на Асю снизошло неожиданное открытие того, что некоторые мужчины все-таки неморальные уроды. Потом оно дополнилось фактом, что мужчина оказывается в большинстве своем неморальные уроды, если не учитывать парочку неприятных исключений. Эта новая правда о мире тоже сделала ее жизнь легче. Так что теперь я была довольна, если не всем, то очень многим. Она увереннее чувствовала себя в школе, ей нравилось в театре, и она не пропускала тренировки курса самообороны. Это лишь усиливало ее признательность близнецам, и она давно хотела хоть как-то отблагодарить их, помочь, показать, каким человеком они помогли ей стать. Однако способа пока не было, и Ася слабо представляла, как и когда он появится. «Это же Ян и Александра! У них и так все получается!» Но пару раз ее все-таки привлекали к расследованиям, так что надежду она не теряла. Поэтому, когда Александра перехватила ее у школы, Ася согласилась еще до того, как услышала суть задания. «Я в деле». «Ты даже не знаешь, что за дело», — укоризненно заметила Александра. «Наверняка что-то такое, за что мама тебя убьет, если узнает». «Ну, скорее, да, чем нет». «Значит, это интересно», — рассудила Ася я точно не откажусь. Мне дадут пистолет? Подожди, там не настолько безответственное задание. По шкале Нины, думаю, было бы на 5 баллов из 10 Ты будешь делать то, что вообще-то пойдет тебе на пользу. Ты отправишься на интерактивную игровую конференцию. Хорошо, я... Так, стоп, чего? Конференция оказалась не шуткой и не фантазией Александра. Тут все следовало воспринимать буквально. Одна из гимназий проводила нечто вроде обучающей игры. Школьникам предстояло почувствовать себя послами ООН, обсуждающими мировые проблемы. На несколько дней они полностью перевоплощались в представителей назначенной им страны и должны были представлять ее интересы, а не свои собственные. Тех, кто проявит себя лучше всего, ожидали призы, а порой и неплохие привилегии при поступлении. Ася знала, что такое бывает, и игры эти, и награды. Но она подобным не интересовалась. Зато Александра поинтересовалась за нее. Тетка протянула ей распечатку с приглашением и указанием даты и времени. — Ты подала заявку от моего имени? — поразилась Ася. — Ну да. Я не хотел тебе говорить раньше срока. Могли ведь отказать. Там по среднему балу отбирают. Но ты молодец. Хорошо учишься. Тебя без вопросов взяли. «А если бы я отказалась?» «Разве была такая возможность?» Усмехнулась Александра. «Ну, вдруг. написала бы, что ты пустила соплю, и в связи с этим печальным обстоятельством не можешь участвовать в политических дебатах. Кстати, если бы соплей в голове к дебатам не допускали реальных политиков, было бы куда легче очень многим странам. Ну да ладно. Короче, если бы ты слилась до конференции, на твою страну назначили бы другого человека. Всего и «О, кстати, а какая у меня страна?» «Пакистан». «Почему Пакистан? Я же о нем ничего не знаю». «Зато эта страна лучше всего отражает семейные ценности эйлеров. Все орут и иногда стреляют». «Но ты тоже ничего не знаешь про Пакистан?» — проворчала Ася. «Ладно, не суть. Допустим, страну я представлю. Но ты ведь посылаешь меня на это действие не для того, чтобы я превратила Пакистан в сверхдержаву на уровне одной гимназии». Что тебе нужно на самом деле? Чтобы ты разговорила одного маленького мальчика, который учится в этой гимназии. На сей раз Александра рассказала ей все. Близнецы старались не посвящать ее в подробности преступлений. Однако сейчас иначе было нельзя. Чтобы хоть чего-то добиться от Тимура, Асе нужно было как можно больше знать о нем и его семье. Хотя история по меньшей мере поражала. В то, что такое возможно, вообще не хотелось верить. Но Ася заставил себя. Тетка не стала бы ей врать. Сама Александра не подобралась бы к мальчику. Дома он никогда не оставался без присмотра. Да и в охраняемую гимназию ее никто бы не пустил. А вот школьница, которая явилась по вполне официальному поводу, подозрений наверняка не вызовет. «Мама ведь не знает о том, к чему ты меня привлекаешь». Хитро покосилась на тетку Ася. «Ей не обязательно знать. А тебе не обязательно врать ей. Просто скажи, что участвуешь в конференции. Она только обрадуется. Нина такое любит. А дядя Ян? Дядя Ян такое не любит и про тебя не знает, если ты об этом. Так, мелкая, или соглашайся, или нет. Но торговаться заканчивай. Да и согласна, сказала ведь уже. Поспешила напомнить Ася, пока приключение не сорвалось. Но есть одна маленькая просьба. Раз уж она ввязалась в такое, развлечься Ася намеревалась по полной. До конференции оставалось еще два дня, и она нашла через интернет «Сальвар Камис» национальный национально-пакистанский наряд. Свободные синие брюки, длинные до калина рубашка с красно-золотым узором, длинный синий шарф. Вещи не из Пакистана привезли, просто стилизовали. Однако для школьной конференции этого было больше, чем достаточно. Наряд, естественно, был далеко не дешевым. Но Ася знала, что деньги у тетки есть, и угрозения совести не испытывала. «Не слабая цена за то, что ты никогда больше не наденешь», — ворчала Александра. «Почему? Всегда есть Хэллоуин, Новый год и школьный выпуск мой». «Фестиваль Холли в день рождения Карла Маркса», — закатила глаза тетка. «Зубы мне не заговаривай, тебе просто хочется там покрасоваться». разве это так плохо? И вообще, это важно для дела». «Что неплохо, согласна. Ну а дело тут ни при чем». — Этому пацану сколько? Лет 10 Нафига ему со мной разговаривать? У нас же нет ничего общего. Если к нему просто кто-то из старших школьников обратится, да еще и чужих, он от меня стреканет, как пить дать. А в этом наряде я не человек, я персонаж. Он заинтересуется. — Будем надеяться. Первая часть плана прошла отлично. За оставшееся время Ася изучила страну, которую ей нужно было представлять, и чувствовала себя вполне уверенно. Для его тех, кто ее видел, были все основания верить, что она пришла на конференцию более чем осознанно, прямо-таки мечтала олицетворять Пакистан. Но вышла и осечка. Наряд оказался даже слишком хорош. Асю не оставляли без внимания. Кто-то постоянно подходил поговорить, сделать комплимент, узнать, где она отыскала такое платье со штанишками. Это было лестно, но это же лишало возможности сосредоточиться на главном задании. Ася разозлилась на себя, почти запаниковала, однако вовремя задумалась о том, что сделала бы на ее месте Александра. Уж точно не ушла бы с криком «Ой, все!». Да, план получился не очень, и все же из него можно было выжать хоть какую-то выгоду. Так что Ася изучила школу, отметила, где бывают младшеклассники, как тут вообще все организовано. Это принесло плоды. Уже на следующий день конференции стали более напряженными. Участники разделились на группы, да и друг другу привыкли. Это дало Асе возможность ускользнуть незамеченной. Никто не знал, к какой группе она присоединилась, и все верили, что она где-то рядом. Она же направилась в другое крыло школы, туда, откуда доносились радостные детские вопли. Не сразу, но она все же нашла нужного мальчика. Тонкие шрамы на лице намекали, что она не ошиблась. Ася дождалась, пока он останется один, и подошла к нему первой. «Мальчик, ты не мог бы мне помочь? Мне нужно попасть в актовый зал, но, кажется, я не туда свернула». Тимур, еще недавно хохотавший, мигом притих. Как притихают дети перед незнакомыми старшими. Но он не удрал. Ася определенно была ему любопытно как экзотическая птица, вдруг приземлившаяся среди городских голубей. «Это вообще не тут сказал он. Нужно вернуться на второй этаж. Там будет такой длинный коридор с голубыми стенами. По нему прямо, потом на лестницу. «Ой, я так не запомню», — прервала Ася. «Ты не мог бы меня проводить? Или ты опаздываешь на уроки?» «Нет, уроки закончились. Я провожу». Вопрос она задала исключительно для поддержания образа. Ася еще вчера изучила расписание младших классов, знала, что Тимур как раз освободился. Правда, скоро за ним наверняка приедут, и нужно было спешить. Александра велела ни в коем случае не лезть с расспросами напрямую. Но ведь легко такие советы давать. У васи было не больше десяти минут наедине с мальчиком. Как она должна была аккуратно подводить его к нужным темам? Она решила рискнуть. Извини, мое любопытство, но у тебя очень интересные шрамы. Что с тобой случилось? Ты упал? Как и многие мальчишки в его возрасте, Тимур гордился своими боевыми шрамами. И предположение, что он упал и поранился, как какой-нибудь мамкин детсадовец, наполнило его искренним возмущением. «Вот еще! Меня сбила машина!» «Машина? Тебя сбила машина? И ты уже ходишь?» «Наверное, это было очень давно?» Показательно поразилась Ася. «Получилось слишком драматично». Будто Тимур только что рассказал ей, как выковырял из носа оранжевого пеликана по имени Антон, а она поверила. Преподаватели театральной студии точно не гордились бы ею за такую паршивую игру. А вот мальчик подвох упустил. «Вовсе нет, два года будет только весной». «Значит, это было не очень серьезно, только лицо поцарапало». Подначивала собеседника Ася. «Это было кошмар, как серьезно. Я даже умереть мог. И чуть не умер». Долго в коме лежал, а когда очнулся, заново учился ходить. Так что это очень непросто. Но я смог. Круто, конечно. Я никогда не встречал никого, с кем это случилось бы по-настоящему, а не в кино. И что, ты просто встал и пошел, и все? После комы можно так поправиться? Ну, нет, — смутился Тимур. Не совсем. Я снова научился двигаться, а вот вспомнить почти ничего не смог. «Про аварию?» «Да про все. Я не аварию, не то, что было до нее, не помню». Ася почувствовала, как сердце забилось быстрее. «Ну вот же, это как раз то, что нужно Александре». Правда, для такого быстрого результата пришлось перейти сразу к сути, но что в этом плохого? Результат есть, а победителя не судят. «Совсем ничегошеньки не помнишь?» уточнила Ася. «Ничего толкового. Так, какие-то вспышки». «Например?» «Да я не уверен даже. Это как, знаешь, ты просыпаешься и как будто что-то помнишь, но на самом деле ничего. Это вообще никакого значения не имеет. Я помню, как залезал на огромное дерево, там прям как дом. Ну, я не помню, где это. Помню, как мы с папой ловили рыбу, он очень любил». «Может, ты вспомнишь речку?» «Речку?» — удивился Тимур. «Какую еще речку?» «Что ж, неловко получилось». Ася решила использовать знания, полученные от Александра, чтобы подтолкнуть мальчика к нужным воспоминаниям. Ведь если он действительно Ваня Гаевский, он не мог забыть, как то ну И только теперь до нее дошло, что речки, возможно, действительно не было. Ваню не столкнули в воду, чтобы похитить. Просто его родителям соврали вообще обо всем. Пришлось срочно выкручиваться. Я поняла. Просто думала, если ты помнишь рыбалку, вдруг помнишь и какую-нибудь любимую речку. А машина, значит, не вспоминаешь, которая тебя сбил Мальчик заметно помрачнел. Нет, машина никогда. Мария Петровна говорит, что я и не вспомню. А Мария Петровна это кто? Мой психолог. Она мне помогает разобраться с тем, что в голове. Она говорит, что моя память воспоминания о машине не пропустит, так что и искать их нет смысла. Это очень травмоопасно. Она другое слово какое-то использовала, но тоже про травму. Это ничего. Мама мне рассказала все, что нужно. Главное, что я выжил. Последнюю фразу он явно заучил. Скорее всего, подсознательно. Кто-то повторял ему эти слова так часто, что он не мог не запомнить. И все вместе это было жутко. Потерянная память, украденная жизнь, мальчик со шрамами на лице. Ася всегда рвалась помочь близнецам, и все же она порадовалась, что лично ей не придется лезть в эту историю глубже. Мальчик довел ее до нужного зала, но уходить не спешил. Он, сначала стеснявшийся, за время разговора заметно освоился. Он достал смартфон, куда более навороченный, чем у Аси, и спросил, «А можно селфи?» Никогда еще не фоткался с настоящей индейкой. Я не... Ай, ладно, можно. Ася решила, что проще согласиться на фото, чем объяснять мальчику, почему жительниц Индии не стоит называть индейками. И в чем вообще разница между Индией и Пакистаном. Скоро должно было закончиться очередная сессия, и Ася не хотела, чтобы ее видели тут с ребенком поэтому она быстро попозировала на фронтальную камеру, но ну а потом Тимур, которого явно кто-то уже ждал, поспешил к выходу. Лишь когда он скрылся из виду, Ася подумала, что это не такая уж хорошая идея оставлять свою фотографию в телефоне мальчика, за которым, скорее всего, следят преступники. От этого стало не по себе. Но она быстро подавила страх. Даже если это его Мария Петровна проверяет телефон своего подопечного, что она увидит? Фото с девушкой в национальном костюме, понятное и предсказуемое Ей и в голову не придется расспрашивать Тимура. Все же на виду. Что может пойти не так? Меньше всего Филиппу Беленкову сейчас хотелось общаться с журналистами. Улыбаться так, чтобы ему верили. Оставаться безупречным с теми, кто на самом деле заслуживает не больше уважения, чем навозные мухи. Ему всегда тяжело давались пресс-конференции, а уж теперь тем более. Он никому не признался бы в этом, но от себя правду скрыть не сумел. Он был измотан. Сначала Филипп никак не мог понять, кто умудрился доставить ему такие проблемы. За последние годы многие хотели его уничтожить, начиная с врагов, которые пришли ему вместе с наследством отца. Но Филипп был к такому готов, он умел защищаться. Ему казалось, что его империя надежно прикрыта, уязвимых мест просто нет. А теперь ему демонстрировали эти уязвимости снова и снова. Сначала он был настолько шокирован, что и не думал о виновном. Ему нужно было обороняться. Но потом, когда ситуация более-менее стабилизировалась, он начал искать. И нашел. Методом исключения он определил, что противостоять ему на таком уровне мог только Ян Эйлер, Больше некому. А ведь Филиппу казалось, что в декабре они поняли друг друга. Он сдал Эйлеру родного брата. На этом счета можно было объявить закрытыми и никогда больше не вспоминать о случившемся. И Эйлер вроде как угомонился, а потом будто с цепи сорвался. Филипп даже не мог до конца понять, откуда такой энтузиазм. Ян Эйлер не был похож на ревностного блюстителя закона. Да и методы, которые он выбирал, сами не всегда тянули на законные. Это больше походило на что-то личное, на месть. Но за что Эйлер мог ему мстить? Филипп не о нем, не о его сомнительной семейке и не вспоминал до того, как все это началось. Хотя мотив интересовал его куда меньше, чем результат. Хотелось сделать так, чтобы Эйлер исчез. Не просто умер, а испарился. И все как будто не было его никогда. Филипп даже мог такое устроить, не впервой. Проблема заключалась в том, что тогда избавляться нужно не только от Эйлера. Там большая часть семьи подбралась непростая. И это даже если не считать друзей следователя. Поэтому действовать пришлось осторожно. Филипп и насчет взрыва сомневался до последнего, но решил, что оно того стоит. Эйлер должен уняться, он же не дурак. Хотя не факт, конечно. Теперь Филипп выжидал, а заодно и избавлялся от ущерба, нанесенного предыдущими диверсиями. Он для того и созывал журналистов, чтобы объяснить. У него честный, законный и, между прочим, экологически чистый бизнес. А если кто-то решил иначе, этому кому-то следовало меньше протестовать в холодную погоду. Явно же голову продуло. Получилось неплохо, но Филипп знал, что так будет. Он умел работать на публику. Он не сомневался, что проплаченные журналисты обеспечат ему идеальные статьи и фотографии, после которых никто не усомнится в его благодарных намерениях. Пока же обо всей этой болтовне на камеру можно забыть на пару недель. Или, по крайней мере, так думал Филипп. Он уже избавился от галстука, заварил кофе и собирался неспешно изучить документы в кабинете, когда обнаружил, что не все журналисты покинули ферму. Одна девица почему-то задержалась. Да не просто задержалась. Она каким-то образом из конференц-зала перебралась на его личную территорию. Хотя не должна была. Она не выглядела как человек, который на такое способен. Молодая совсем. 20 с небольшим, не в деловом костюме даже. В короткой юбке, белом свитере, плотных колготках и ботинках. Куртки нет. Оставила где-то. Как будто не журналистка, а студентка к нему зашла. При этом девица вела себя так, будто имела полное право находиться здесь. Не скрывалась, не смущалась. Когда Филипп вошел, она стояла у стены и разглядывала дипломы в рамках. «Я могу вам чем-то помочь?» Ледяным тоном осведомился Филипп, непрозрачно намекая, что помогать он на самом деле не намерен, зато намерен вышвырнуть ее через окно, если она сама не выйдет через дверь. Ты можешь закрыть кабинет. Отвлеченно отозвалась девица, продолжая разглядывать купленные Филиппом награды за хорошую работу и ответственный подход к охране труда. Зачем? Вы и так заблудились. Не хотелось бы усугублять. Хорошо, оставьте открытым. Но ты уверен, что твоим сотрудникам стоит слышать часто повторяющуюся фамилию Эйлер или вообще что-нибудь из этого разговора? Вот теперь Филипп присмотрелся к ней внимательней. Он помнил, что у Эйлера есть сестра, даже две. И он видел обеих хотя бы на фотографиях. Уж не одна ли из них пришла вступиться за родственника? но нет. Странная девица не была похожа на Эйлера. Внимательный взгляд лишь определил, что она старше, чем изначально показалось Филиппу. И ничего больше. Дверь кабинета все-таки пришлось закрыть. «Это он тебе послал?» — поинтересовался Филипп. «Если ты изучил его достаточно хорошо, ты должен знать, что он бы не послал кого-то решать его проблемы. Не то что женщину, вообще никого. Но ты все равно представляешь здесь его интересы. Не более, чем твои. Не Эйлер портит тебе кровь. Преследуя его, ты теряешь время» и даешь своему настоящему врагу перебить тебе хребет. Не слишком разумно своей стороны. «И кто же этот загадочный враг?» Девица покосилась на него с демонстративным удивлением. «Я это должна знать. Мне М -м -м. не нужно. Я могла бы выяснить. Я и теперь могу. на такие занятия навевают на меня скуку. Я в процессе захочу развлечься. А тебе это не понравится». Филипп не выдержал, рассмеялся. Ситуация складывалась настолько бредовая, что даже усталость не могла испортить ему настроение. «Ты угрожаешь мне? Правда? Ты, девочка? Да откуда ты вообще выползла такая?» «Опять не о том думаешь. Я знаю лишь часть того, что произошло с тобой. Ты знаешь все». «Даже в убежденности, что за этим стоит Эйлер, ты должен понимать, что один он бы не справился. И я сейчас не только о представителях закона говорю». «Знаю я, о ком ты говоришь», — посерединил Филипп. «Эйлеру помогает кто-то из моих людей, из близкого круга. Что скрывать? Да и жалею, что подпустил к себе крысу. Еще больше жалею, что пока не нашел ее». Но наказаны будут все. На ловле крысы сосредоточься. Когда поймешь, от кого тянется нить, проследишь куда. Не к Эллеру. И это все? Ты так надеялась меня впечатлить? Подсказываю. Шантаж обычно дополняют угрозами. Это не совсем шантаж. Покачала головы девица. Мне нечем тебя шантажировать. В традиционном понимании этого слова но я могу обозначить условия игры. Шаг первый Я поговорила с тобой мирно, дала подсказку. Шаг второй Если ты не возьмешься за ум и не перестанешь преследовать Эйлера, я все-таки проведу расследование. Я назову тебе имя того, кто за тобой шпионит. Но в дополнение к этому я лишу тебя чего-нибудь нужного. Обычно люди, которые не понимают слов, А слова «ты получаешь сейчас» нуждаются в других стимулах. Если ты тогда не поймешь, попытаешься мстить мне или Эйлеру, я тебя убью. Надо же! И кого ты пришлешь за мной? Я не делегирую такие задачи. Но мы уходим слишком далеко в будущее. Это третий шаг. Для начала пусть будут первый и второй. Рекомендую остановиться на первом. Сказав все, что хотела, она просто ушла. Она ничего не боялась и совершенно спокойно прошла в паре шагов от Филиппа. Он настолько ошалел от ее наглости, что даже не попытался ее перехватить. Хотелось думать, что это просто удачная игра или глупость. Девица не понимала, с кем имеет дело, вот и наболтала лишнего. Однако убедить себя в этом окончательно у Филиппа не получалось. Он смотрел в ее глаза и понимал. Она знает, что делает. И вроде как у нее не было шансов убить его, такая, как она по определению не способна стать угрозой. И все же ему почему-то не удавалось просто отмахнуться от этого разговора. Глупо? Очень. Но инстинкты, будь они неладны, били тревогу. Филипп затаился. Он хотел переждать опасность. Да не получилось. В одной из компаний, которые он курировал, начались проблемы с налоговой. Снова мелочь и снова неприятное Продолжение все той же череды. Он должен был реагировать. Его люди постоянно следили за Эйлером. Он просто доверил это им. Сам даже не интересовался толком, что там у следователя происходит. Теперь же Филипп запросил полный отсчет, прикидывая, с какой стороны подступиться. К крайним мерам он по-прежнему был не готов. И вовсе не из-за той девицы. Просто острой необходимости еще не появилось. Филиппу нужно было нечто такое, что знатно усложнило бы Эйлеру жизнь, лишило бы и времени, и возможности соваться в чужие дела. И кое-что подходящее там нашлось. Филипп усмехнулся вызвал своего секретаря и велел. «Мне необходимо сегодня или, в крайнем случае, завтра встретиться с Максимом Максаковым. Организуй это. Меня спросят, для чего эта встреча. Передай, что такое обсуждает только лично и без свидетелей. Но разочарован он точно не будет. Скажи, что он сам заинтересован встретиться со мной, пока не стало слишком поздно».